Кевин посмотрел на туесок и мысленно согласился с бесом. Бесприличный подводы всё это не уволочит. Зырка бросил в сторону обглоданную кость и оторвал от кабана следующий кусок. Глаза его были уже слегка соловелые. Ничего. До утра мы со всем этим управимся, заверил он друзей. Это как Опешил юноша, очень просто прошамкал зырк. Вы только на меня не смотрите, а то я подоболюсь. А говорить с тобой можно? усмехнулся Кевин, невольно отвлекаясь от мрачных мыслей. Конечно, шеф. Я тебя внимательно слушаю. Слушаю. У тебя за ушами так хрустит. За ничего большое слушать не хочется, фыркнул Лука. И думать невозможно. Ну-ка, да и я от кабанчика откушу. Бес проглотил последний кусочек шашлыка, бросил опустившийся прутик шампура на костёр и взялся за кабанчика. А вот и теперь у меня мысль пошла, удовлетворённо прошамкала он. Глядя на них, все остальные тоже потянулись к хабану. В следующие 5 минут у костра слышалось только азартное чавканье. На ней не удивительно, что Кевин, что его команда не ели уже больше суток. Кевин-то всё это время благополучно дрых после битвы с заговорщиками. А вот его команда без сна и отдыха совершала марш бросок к кельфийскому лесу. Тайна проникала внутрь и вообще делала всё возможное и невозможное для спасения шефа. Эти мысли наполнили сердце юноши искренней благодарностью и раздавили червячков сомнения, посеянных в душе владыкой дома Серебряной россыпи. "Но «Ну и какая у тебя пошла мысль?" поинтересовался насытившийся рыцарь. что все эльфы гады. Ты только подумай, шеф. Ты помогаешь спокойно уйти на тот свет Треворду. Выполняешь его поручение, доставляя перстень остроухой принцессе. Задно, спасаешь её от банды таких же остроухих уголовников. И за всё про всё они тебя жалуют званием кронпринца чужого тваря, вместо того, чтобы предложить нечто более существенное. Что именно хотя бы нормально, по-человечески пожирать? Ну, у них траур, растерялся юноша. И поминки, строго напомнил бес. Не, дело не в этом. Зырк погладил раздувшийся живот. А в чём? поинтересовалась Афилия. Они за общий стол только с равными сядут. А войск Кустнебольской может и посадили бы, но нас троллиха, тем более людей ни за что. Кевино тоже посадили бы. Он для них теперь Эль Кевин. А как его приглашать, не приглашая нас? Мы же его свита. Вот они нас всех быстренько и сопроводили до вольной хлеба. сиволочи, категорично заявил Лука. Нет, не согласился с ним Абоська. Просто немножко дураки. Совсем, совсем немножко, подтвердил Небоська. Давайте-ка одели, остановил поступoрожнюю болтовню юноша. Я считаю, что нам надо срочно идти в зимнюю резиденцию короля. Там что-то затевается. И это что-то, наверняка, нацелено против твоего дяди, герцогиня. Надо спасать короля, пока он туда не прибыл. Я так считаю. Хочу выслушать ваши соображения. Шеф вытер рукой жирные губы без. По-моему, ты не прав. Что ты имеешь в виду? Покосился на него Кевин. И сейчас объясню. В принципе, ты мыслишь правильно, только неправильно ставишь задачи. Мм, нам действительно нужен зимний дворец. Куда? Выпучили все глаза. У, зимнюю резиденцию, поправился Люка. И это неважно. Важно другое. Мы что, её штурмовать будем с криками ура терез решётку? Всё власть советам будем орать. Ты не прав. В чём? потряс головой рыцарь. Женский батальон, который там засел, надо брать не штурмом, а кое-чем другим. Чем? Цветочки, конфеточки, а то доиграемся до социалистической революции. Зачем решётки брать штурмом, когда можно действовать изнутри, деликатно.